Глава 21. Марина. Мы с Соней влетели в нашу комнату, заперлись изнутри и устало опустились на постель. Кто такие Горик, Мурик и Шурочка? спросила я, развернувшись к пышущей яростью подруге. А они помогут нам навсегда прекратить этот беспредел, выпалила Соня. Ты как? Нормально? Сонь, может, не надо? Надо. И правильно ты горени компот на голову вылила. Эпично так. Я не видела, куда целилась, призналась я. Я очки твои возместим, оптимистично пообещала Соня. У тебя запасные есть? Есть старые, кисло призналась я. Так, давай тогда собирайся. Даша приедет часа через 2. Купим тебе очки. сами на работу, а потом научим Карину сыра и родину любить. У меня и план есть, подмигнула Соня. А Ира, каким боком? не поняла я. А Ира решила, что раз она 500 руб. за Мартинова мне заплатила, то он теперь её собственность, и мне, видите ли, целоваться с ним нельзя. Представляешь? взмахнула руками Соня. Прицепилась сегодня, как банный лист кое-куда. Ещё и деньги требовала вернуть. Отдала, улыбнулась я. Ага, догнала и ещё раз отдала, вспыхнула Соня. Переодевайся и пошли. Мы шустро переоделись, позвонили Карену, заперли нашу комнату и поспешили в магазин за очками. На первом этаже нас поймал взволнованный Аникей. Девчонки «Что в столовой случилось? Марина!» «Ничего, сами разберемся!» — бойко отмахнулась Соня. «Сами? Марина, они тебе очки разбили!» «Они уже сожалеют!» — снова отговорилась Соня. «Почти! Ну, скоро начнут! Пока они кей!» «Куда?» — рявкнул представитель великолепной боксерской семерки. Да что ты прилипчивый такой? Закатила глаза Соня. За очками, а потом на работу. Доволен? И ни вздумай на жаловаться Мартыново. Не буду я никому жаловаться, округлил глаза Никией. Пошли, провожу. Нам не нужна охрана, отрезала Соня. Подруга снова подхватила меня под локоть и повела к выходу. И надо же было нам как раз в тот момент столкнуться с входящими в общежитие Ирой, Кариной и их подругами. Ты мне за это ответишь, заревещала Карина, заметив меня. Её волосы липкой соломой торчали во все стороны, явно показывая, что сахар в институтский компот не жалели. А Никией встал между нами живой стеной, грозно рассматривая нашу оппозицию. Угомонились все. Рявкнул самопровозглашённый охранник так, что даже Соня притихла ненадолго. Не советую с ней связываться, равнодушно посоветовала Соня Карине. Так прокленёт, от пауков замучишься избавляться, поверь. Ты ненормальная, покрутила пальцем у виска Ира. Я? Конечно. Не веришь? Тебе же хуже. Спите с открытыми глазами, предупредила Сонечка. Всё, девочки, сиеста окончена, нам на шабаш пора. Все, даже Аникей косились на нас подозрительно, но нарываться на конфликт в присутствии боксёра девушки не решились. Кей проводил у нас до дверей хмурь оброви. Соня, что ты задумала? Вот пристал, колдовать ночью буду. Нашли у на них метеорит, перепутываю с метеоризмом и запру все женские комнаты в общаге. Надоели мне ваши поклонницы, сил нет. А нам как надоели, признался Аникей. Вот, я хорошее дело сделаю, обещаю, а теперь нам пора. Подожди, давай помогу, предложил Кей. Соня подумала и кивнула. Пиши номер Это моя подруга Даша. Её нужно встретить на вокзале и очень хорошо провести в общежитии, чтобы комендант не увидел. Справишься? обежаешь. Хищно ухмыльнулся Никей. Записал номер и задумчиво смотрел вслед уходящим нам. Мы ускорили шаг и спустя 20 минут подошли к торговому центру. Всю дорогу мы с Соней обсуждали случившееся, и если подруга просто пылала негодованием, то мне было страшно. Я всю сознательную жизнь избегала с клок и скандалов, а тут из-за парня, которого я и не хотела, на меня ополчился весь фан-клуб Багрова и его друзей. На меня и мою подругу, и с этим срочно нужно было что-то делать. Мы выбрали и купили мне новые очки, отдав за них последние деньги, и пошли к автобусной остановке, чтобы поехать на работу. Мы их просто напугаем, продолжала размышлять Соня. Не получится, вздохнула я. Подожди, не горячись. Если мы сейчас просто сделаем пакость, то завтра они тоже что-нибудь придумают, и так может длиться до бесконечности. Так кивнула Соня. Есть предложение. Скорее мысль. Нужно сделать что-то такое, чтобы у них самих пропало желание с нами связываться. И ты там в холле общежития подсказала мне идею. Выкладывай. Глаза Сони загорелись, а я вздохнула и быстренько изложила свои мысли. Марина, Ты открылась мне с новой стороны, уважительно протянула Соня. Да, только есть опасность, что после этого к нам бригаду скорой психиатрической помощи вызовут. Не вызовут, и пусть считают чокнутыми, зато больше с нами никто связываться не захочет. Соня тут же принялась за дело и снова позвонила Даше. На нас косился весь автобус. Одна милая старушка-одуванчик дважды перекрестилась, когда Соня произнесла слова «Шабаш», «Проклятие» и «Пентаграмма». Мы вышли на наши остановки и возле входа в квесты встретили задумчивого и хмурого опосяна. «Карен, помощь нужна!» Сразу перешла к делу Соня. «Я весь ваш», — с готовностью ответил Карен. Как насчёт того, чтобы прослыть местными городскими сумасшедшими образцового масштаба, огарошила его Соня. Я в деле, глаза Апасяна загорелись, а мы с Соней повторили нашу задумку. Понял. Сейчас у Алика реквизит свиснем. Точно, как я раньше не додумалась, хлопнула себя по лбу Соня. Всё, пошли. Алек встретил нас на пороге, сообщил, что клиентов нет, и долго слушал жалобную речь о посяга на младшего, что мы, наверное, пойдём домой и будем делать уроки. Потому что столько задали, столько задали, что такой приличный студент, как Карен, просто обязан сидеть и зубрить всю ночь до самого рассвета. Пламенная речка Рена произвела впечатление на Алика. Старшая пасян отпустил нас грызть гранит науки и на дорожку выдал каждому по шоколадке для лучшей работы мозга. Мы с Соней первыми вышли на улицу, а спустя 20 минут нас догнал Карен с большим пакетом реквизита. Меня трясло, зубы отбивали свой ритм, а желудок сжимался, когда мы ехали обратно. было страшно, что у нас не получится и конфликт продолжится приобретя крутые масштабы. Но лёгкость Сони и Карена постепенно передавалась и мне. По дороге Соне на мобильный пришло сообщение, и мы сразу же по прибытии отправились не в нашу комнату, а на четвёртый этаж, к арт-уро